В полупрозрачной глубине он увидел какие-то голубоватые смутные тени, серебристые жилы, пятна, мерцающие искры, узоры неведомых цветов. Глядя на них, Диего не мог отделаться от ощущения, что внутри льда течет своя, таинственная, неправдоподобная, сказочная жизнь. Лазер его не режет, плазма не берет. «Аннигилятору оно не поддается», — начал перечислять Эллини. «Анализу оно тоже не поддается. Нет, это не вещество. Скорее, какое-то неизвестное силовое поле. Но ведь приборы не отмечают никаких электромагнитных и гравитационных аномалий. Ну и что же? Значит, это поле не порождает известных науки эффектов. Почему это тебя удивляет? так и прикажешь докладывать на крейсер мол неизвестные науки поле ни одного параметра определить не удастся эллини пожал плечами командир группы не я пора домой позвал товарищей денисов томившийся в шлюпе зонды зарегистрировали фронт сухой грозы движется в нашем направлении диего оглянулся на ртут на блестевшую пирамиду шлюпа Махнул рукой. «Еще пару минут, Слава. Пройдемся к перемычке, соединяющей эти горы. Интересно взглянуть поближе». Перемычка вблизи напоминала обросшую известняковыми наростами прозрачную трубу диаметром около четырех метров. Диего прошелся вдоль нее, касаясь рукой в перчатке. Показалось ему, что внутри трубы движутся какие-то объемные фигуры, но так быстро, что глаза не успевают фиксировать их даже на мгновение. Он постоял немного, напрягая зрение, но понимание процессов, происходящих внутри трубы, ускользало от сознания. И в конце концов Диего с сожалением вынужден был констатировать – Для изучения айсбергов нужна специальная экспедиция с соответствующим оборудованием, а не поисковая группа. Он оглянулся на черные бугры и рытвины бесконечной равнины. Все тот же потухший ад. Потухший ад. Что-то было в этом словосочетании. Отзвук какого-то былого воспоминания. Ах, да, ну конечно... Во время вспышки звезды тут, вероятно, ад настоящий. «Пошли», — сказал, наконец, начальник группы, обернувшись к низкому светилу, над которым уже копилась грозная тьма черного урагана. Продолжим съемку сверху.